Глава 134. Место для развития. В феврале 2018 года мы въехали в новый офис. Переезд занял всего 4 часа. Я с ребятами просто перекатил стулья и перенес остальную мебель в соседнее помещение на нашем же этаже. Новая площадка была в два раза просторнее – 150 метров. Когда мы выставили все имеющиеся у нас распоряжения столы и стулья, они едва заняли половину зала. Вторую часть нам предстояло заполнить новыми рабочими местами. Это было наше пространство для развития. К обустройству офиса я привлек свою подписчицу, а по совместительству классного дизайнера Ольгу Солнышкову. Она накидала мне мутборды для переговорок и цвета стен для главного зала. Мутбордом дизайнеры называют коллаж из картинок, рисунков и фоток. Так правая переговорка превратилась в уютную гостиную со стильными клетчатыми обоями «Ральф Лорен», с ковром, тяжелыми шторами и картинами в широких черных рамах. В этот интерьер мы вписали наш коричневый кожаный киевский диван и кресло из прошлого офиса. На тумбе заняла свое место плазменная панель. Во второй переговорке Ольга предложила поклеить стильные под дерево обои от Эндрю Мартина. На потолок мы повесили большую люстру, а на пол постелили однотонный ковер. Пестрые Киевские ковры, которые мы покупали еще для нашего первого офиса, Дизайнер забраковала. Аренда этого нового просторного пространства обходилась мне в 550 тысяч рублей. В два раза дороже предыдущего. Еще примерно 700 тысяч ушло на новые столы, покраску стен, обои, ковры и светильники. При выборе офиса я обращаю внимание на три вещи. Пол, свет и туалет. Никогда не сниму офис с глянцевой плиткой на полу. Это неуютно и подходит больше к коридорам в торговых центрах идеально – дерево или ковролин. Свет в офисе должен быть уютным. Несколько переездов научили нас исправлять свет, добавляя треки с теплыми лампами и отключая холодные светильники. Вот и в этом офисе мы, помимо торшеров и люстр в переговорке, повесили три больших шоколадных абажура и три палки направленных трековых светильников с теплым светом. Ну и святое место – туалет. В идеале – должен быть свой отдельный в офисе, а не общий на этаже. В последних обычно ставят глухие кабинки, там также бывают проблемы с чистотой и запахами. Своя же уборная позволяет провести в нее музыку, чтобы человек мог выдохнуть, не слушая бульки из соседних кабинок и не переживая за то, что услышат его. В нашем третьем офисе ребята вообще составили для туалетов миксы с кайфовой музыкой и фирменными джинглами от дорогого диктора, который раз в 10 минут торжественно произносил бархатистым голосом «Whiteville, the best of real estate». Первое же собеседование, которое я провел в новом просторном офисе, получилось мегапродуктивным. В результате этой встречи в конце февраля к команде «Whiteville» присоединилась Елена, новый руководитель департамента новостроек. Уверенная, улыбчивая, в меру строгая, адекватная и профессиональная, до «Whiteville» она работала в агентстве «Двойка Estate и в уже известном читателю «Сэр Джонни». Она сразу как-то расположила к себе команду и выстроила правильный диалог с застройщиками. В отличие от Виктора, Лена хорошо понимала, что наши сотрудники приходят в офис и херачат, потому что занимаются любимым делом, а не потому что их заставляют. В отличие от Якова, она приняла и поддержала мой курс на системность и отсутствие хаоса. Изучила все регламенты, стала применять и дополнять их. После расхлябанного выпивающего Якова который за год работы так и не сумел создать ни одного отдельного документа, Лена была как Мерседес после Лады Калины. Она ясно выражала свои мысли, с уважением и качественно общалась, не бухала и, что важно, сама предложила установить прорывные планы. «Я тут на эмоциях брякнул ребятам, что если продадим на миллиард, то всей командой полетим отдыхать», делился я с Леной. «Вдохновляет», — с одобрением ответила она. «А каким...» «Был до этого рекордный месяц по объему сделок. «340 миллионов мы сделали в декабре», — негромко ответил я. Лена внимательно посмотрела на меня и задумчиво произнесла. «Получается, нам нужно вырасти в три раза».